Это неожиданное постороннее прикосновение заставило испуганно вздрогнуть забывшегося в своём отчаянии старика. И вдруг, под влиянием охватившей его злобы, он, не давая себя очёта в своих побуждениях и поступках, мгновенно и яростно схватил за шею безносого голубя, который в этом гневе воркуя так ласково вытягивал её и по привычке прижимал безобразной головкой к щеке хозяина, Схватив эту шею, Марденка судорожно и крепко сжал ее на несколько мгновений в руке и с силой швырнул от себя голубя в противоположный угол. Птица с размаху ударилась об стену, шлепнулась на пол и, подрыгив с минуту ногами, да затрепетав крыльями, осталась на месте, уже без малейших признаков жизни. Марденко как сидел, так и остался, даже внимания не обратив на это обстоятельство. Один только попугай, заметив, вероятно, что с Гулькой совершаются какие-то выходящие из ряда необычные пассажи, машинально крикнул раза два без носой и снова стал себе карабкаться по железным прутьям. Вдруг в это самое время под двору загромыхала карета. Марденко, словно ужаленный, внезапно быстро вскочил и бросился к окну. Карета подъехала к его флигелю. Так. Не осталось никакого сомнения, это он. Это Шадурский. Осип Захарович затрепетал и обтёр ладонью холодный пот, проступивший на лбу. Вот когда наступила она, эта роковая, решительная минута. Но она совсем не была минутой, ни обузда на радостного порыва, ни резким движением, ни внезапным криком, ни широкой улыбкой ни чем подобным не выразил Марденка своего душевного состояния, в котором произошел теперь опять таки новый и решительный, при том вполне мгновенный перелом. Старик не обрадовался, он только очувствовался, пришел в себя. Стук подъехавшего экипажа вернул его. от отчаяния и мистически суеверных грез к прямой действительности, к мысли об осуществляемом мщении. Он сразу и вполне овладел собой. Теперь это был уже всегдашний обыденный Марденка, наружность которого оставалась черствой, холодной и, по видимому, спокойной, тогда как внутри его все-таки пробегала нервная дрожь и сердце время от времени сжималось болезненно, тревожно и радостно. Он еще раз заглянул в окно и с кареты выпрыгнул хлебоносущинский и под руку помог сойти на землю старому князю, которого таким же образом взвел и на лестницу. Христина сюда идут, спроси, кто такие и приди доложить мне, без докладу не впускай. Да как пойдешь докладывать? Дверей ко мне в комнату, не затворяй, слышь, наскоро распорядился Морденко и поторопился удалиться в свою спальню, притворив за собою двери. От исполнения этого распоряжения зависел некоторый эффект, заранее уже обдуманный. Затем старик притаился у двери и чутко стал прислушиваться. Раздался звонок, снова заставивший его вздрогнуть. В прихожую вошли князь и управляющий. "Мне прикажете с вами остаться?" тихо спросил последний. Князь задумчиво поморощился. "Нет, вы лучше, мой милый, там, внизу, или в карете обождите меня. Я один объяснюсь, это лучше будет". Дмитрий Платонч пречувствовал, что в разговоре его с Морденкой могут быть, пожалуй, затронуты такого рода обстоятельства, при которых немало могло бы его коробить и смущать присутствие третьего лица. Глава 16. Как ломалось княжеское самолюбие. Когда вчерашний день вечером Хлебоносущенский давал Морденке обещание за Шадурского, Он и сам не был хорошо уверен, согласится ли тот ехать к Осипу Захарчю, решился же дать это обещание, основываясь на словах Татьяны Львовны, которая прямо выразила мысль о необходимости в крайнем случае личных непосредственных объяснений. А уезжая от Мардженки Плевкт, И сам пришел к убеждению, что если и личное свидание не успеет принести ожидаемых результатов, то их уже ничто не принесет. Так что с той самой минуты все дело нужно считать потерянным. Эту мысль он высказал и княгине, нетерпеливо ожидавшей его возвращения. Я так и знала, с горечью проговорила Татьяна Львовна. Я так и знала. Пусть сам князь завтра едет. Согласиться ли с скромным сомнением заметил управляющий. Должен ехать, настойчиво произнесла княгиня и отпуская от себя хлебоносущенского, поручила ему немедленно пригласить к ней старого князя. Расслабленный Гамен вошёл не то, что мокрой курицей, а скорее мокрым петухом, потому что в нём не успело ещё остыть некоторое доля гнева против своей супруги. Вы завтра в 2 часа лично будете у Мардзенки, твёрдо начала княгиня тоном, не допускавшим возражений. Вы должны просить его, чтобы он дал нам отсрочку. Вы это понимаете? Князь в великом недоумении глядел на неё сквозь свою стёклышко. Повторяю вам, вы должны упрасить его об отсрочке, или иначе нас ждут круглая нищета и позор через несколько дней. Что вы на меня так смотрите? Кажется, я говорю ясно. Я к Марденке? Да кто из нас с ума сошёл вы или я? Князю действительно могло показаться странным и диким предложение супруги. Он был столь необычайно изумлён, что даже его стёклышко выпало из выпученного глаза. Да-да, вы и к мордзенке, понимаете, усиленно ударяя на слове, подтвердила ему Татьяна Львовна. Можете ехать сами, сардонизировал Шадурский, пожав плечами и коротко поклонившись. О, в этом не сомневайтесь, с твёрдостью и достоинством перебила жена. Когда будет нужно, я, конечно, поеду. Но теперь это пока ещё не требуется. Теперь Мордзенко соглашается вас видеть. Я не поеду. Почему? Последний вопрос очень затруднил старого князя. Почему? Почему? Да, как Боже мой, почему? Я и вдруг к Морденке. Да вы вспомните, кто я и кто Морденко. Морденко человек, от которого зависит погубить нас завтра же, пустить нас нищими, опозорить. Вот кто Морденко. Я поеду унижаться к хаму, которого я как собаку вышвырнул из дому. Я поеду к вашему, э, к вашему, к моему. Ну что ж, к моему. Договаривайте, что к моему. Прищурилась на него княгиня и вдруг сама договорила с такой цинической откровенностью, от которой даже и князь немножко назад отшатнуло. К моему любовнику. Медленно и спокойно произнесла она: "Это что ли хотите вы сказать? Ох, мой жалкий князь! Вспомните, скольким из моих любовников вы так любезно пожимали руки, к скольким из них ездили с визитами, даже у иных и денег в займы иной раз перехватывали. Вспомните-ка лучше это. От чего же вы тогда не возмущались? Полноте. Перестаньте драпироваться, смешно". Кого вы думаете обмануть? Княгиня потому высказывала все это с таким наглым цинизмом, что пользовалась таким удобным тет-тет, но иначе высказать она и не могла, потому что от сердца вырвалось ее жестокое слово, а в этом сердце много и много уже накипело. Её оскорбляло и возмущало то, что этот презренный, даже и в её глазах человечешка, которого она видела и понимала насквозь, осмеливается вдруг разыгрывать из себя героически добродетельного мужа и благородного человека. Ей злобно хотелось сразу осадить его, указав ему настоящее его место, дав ему уразуметь, что он такое в сущности. ей захотелось разом высказать ему всё то презрение которое она питала к нему в эту минуту более чем когда-либо и потому под влиянием такого порыва Татьяна львовна даже и не подумала остановиться перед откровенным цинизмом своих жалочных выражений князь до того смешался неожиданным оборотом разговора что решительно не нашёлся как и что ответить ей на это слушайте решительно приступила к нему супруга. У меня есть свои планы, как устроить наши дела. Нечего вам объяснять их теперь. Надо только, чтобы Морденко согласился отсрочить взыскание. Хлебоносущенский говорил с ним и думает, что, может быть, он согласится, если его упросить. Морденко по-своему самолюблив. Поезжайте к нему и просите. Это пока единственное средство. Унижайтесь, если нужно унижаться. Что ж, что думать о своём достоинстве, если не сегодня завтра, оно будет только увеличивать наш позор. Унижение, не бог знает, как велико, потому что о нём никто не узнает. Вы будете с глазу на глаз объясняться с Марденкой. Завтра в 2 часа он ждёт вас. Теперь вы понимаете меня? Я не поеду к Марденке с воловьим упрямством, процедил сквозь зубы шадурский. но ну, так будете нищим, что до меня, так мне всё равно. Сегодня у нас всё идёт с молотка. Сегодня же я иду в монастыри, запираюсь от света. Кнегиня немножко фантазировала, высказывая эти мысли. Ей было вовсе не всё равно, и она очень хорошо знала, что уйти в монастырь не удастся, потому что Морденко и её точно так же упрячет в долговую тюрьму, предполагаемое же отшельничество Пустила в ход как эффект, которым сильнее можно подействовать на мужа. Но эффект не произвёл никакого очевидного действия. "Повторяю вам, мне всё равно", убедительно продолжала экс-красавица. "Я о себе не думаю, но я в отчаянии за сына, мне смертельно жаль нашего несчастного Владимира. Подумайте, что его ожидает. Если не ради себя, то ради родного сына, Вы обязаны это сделать. Да кто ж мне поручится, что Морденко согласится на отсрочку? Разве вы имеете какие-нибудь положительные данные для этого? возразил расслабленный Гамен, всё ещё продолжая упрямиться. Я имею одну вероятность, но я надеюсь. Плевок тоже надеется, это наконец последнее средство. Более ничего не остаётся. Хватайтесь за бритву, но не тоните же как камень. Но ну, если он и даст отсрочку тогда, что? Тогда. Тогда я знаю, что делать. Тогда пускай Владимир женится на Дарье Шеншеевой, она поручится, долг пойдёт на рассрочку, одним словом, там уж моё дело. Наступила минута молчания, княгиня ждала. Князь в глупом раздумье расхаживал по комнате, слегка покачивая на ходу каблуком о каблук. Ну что ж, наконец вы задумались. Поедете вы? Нетерпеливо вздохнув, возвысило голос Татьяна Львовна. Дмитрий Платонович нехотя покачал головой, не решаясь покачать решительно и смело. Княгиню взорвало. Ну так подите же вы вон отсюда, оставьте меня, резко и раздражённо проговорила она, вся вспыхнув и сверкая на него глазами.